между Доминиканской республикой и Пуэрто-Рико, советуя президенту пользоваться оперенным крючком с насаженным на него куском свиного сала. Сообщения корреспондентов, официально аккредитованных на Тускалузе, также подтверждали тот факт, что президент просто позволил себе слегка размагнититься. В заливе Гуантанамо был приобретен большой запас кубинских сигар. На островах Ямайка, Сент-Лючия и Антигуа президент давал завтрак для английских колониальных чинов и их жен. Когда он прибыл к острову эль то принял на борту генерал-губернатор Багамских островов, герцога Вензорского, бывшего короля Эдуарда VIII., которого английское правительство отправило на Багамские острова, как Наполеона на остров Святой Елены. Симпатии бывшего короля к Германии, вообще и к Гитлеру, в частности, были общеизвестны. Подозревали даже, что герцог просто работает на немецкую разведку. Что было менее известно, так это использование бывшего короля в темную советской разведкой. через хранителя его картинной галереи Вулхса. Тем не менее, Рузвельт принял бывшего короля с полным радушием, и если чем и поинтересовался во время беседы за завтраком, это судьбой коллекции марок, принадлежавшей отцу герцога, королю Георгу V. Рузвельт был заядлым филателистом. Бывший король пытался прозондировать отношения президента к возможности заключения мира между Англией и Германией. Рузвельт ответил, что нет ничего прекраснее вечного мира, и он готов работать во имя этой великой цели, не покладая рук. Герцог Виндзорский пытался уточнить, что он, весь в виду, не вечный мир на планете, достижение которого можно считать, говорят, откровенно утопической мечтой, а конкретный мир между Англией и Германией. находящихся, как известно, президенту, в состоянии войны. Рузвельт возразил, что он не считает достижение вечного мира на планете утопической мечтой. Его высочество, видимо, не совсем понимает, что есть разные средства для достижения вечного мира. Скажем, какое-нибудь новое оружие, способное этот мир уничтожить, как... Луиза Митчелл в повелители Луны». Герцог ответил, что такое оружие нужно еще создать, и спросил, что бы сказал президент, если бы ему предложили стать посредником в мирных переговорах между Германией и Англией. На что Рузвельт ответил, что прежде чем создать новое средство для достижения вечного мира, необходимо уничтожить безумцев, которые могли бы это средство использовать... «Попади оно в их руки». И спросил бывшего короля, не хочет ли тот посмотреть прямо сейчас кинофильм «Конная полиция Северо-Запада» с Гарри Купером, Поллеты Годдард и Мадленой Кэрол в главных ролях. Герцог извинился и заявил, что от американских кинофильмов у него начинаются мучительные мигрени, что было и понятно, поскольку ему пришлось расстаться с английским королевским престолом и заженить бы на разведенной американской киноактрисе. Более серьезной считалась встреча, когда ту скалу забросила якорь за пределами территориальных вод острова Мартиника, принадлежавшего французскому правительству Виши. Находившийся на этом острове консул Соединенных Штатов Америки и американский военно-морской наблюдатель прибыли на борт крейсера, чтобы непосредственно доложить Рузвельту об обстановке на этом потенциально опасном французском острове. С мостикой палубы Тускалузы, бинокли и подзорные трубы были направлены на французский авианосец Бирн, стоявший на якоре в порту Форде-Франс. и зловеще олицетворявший собой французский флот, все еще находившийся под непрочным контролем правительства Виши. Президенту явно нравилось на борту тяжелого крейсер. Он несколько раз отмечал, что будь на корабле побольше помещений,